16. -е. Март провел Дио по цехам восстановленного завода. Думая об этом позже, Дио уверился, что прогулка эта, как и все прочие поступки Ликана, не была случайной. Но в тот момент Дио мог только идти и смотреть. Март демонстрировал мощь армии Схарма, и мощь эта впечатляла. Пользуясь тем немногим, что осталось в цехах завода, Тем, что нашли для них в развалинах губители, тем, что удалось добыть, разоряя гнезда крыс, схарматы действительно восстановили производство, приспособив его под свои нужды. Дио казалось, что в огненной ловушке устроены уродами. Он видел все самое ужасное, и ничего страшнее в его жизни уже не будет. Глядя на конвейеры, где собирались словно машины из когда-то живых людей мертвые лековые твари, Дио понял, как же он ошибался и как недооценивал масштабы творящегося безумия. С Хармата не просто заключили договор с уродами, они переняли у тех их идеи узкой специализации. В просторных сумрачных ангарах, освещенных парой другой высоковольтных ламп, цвета которых все же не хватало на то, чтобы разогнать таящуюся по углам тьму, работали мастера слова. Густое облако белого пара, Вырывалась наружу и инием оседала на балках под дырявой крышей, когда распахивались автоматические двери производственных холодильников. В этом облаке пара лязгом трогался с места и проплывал по рельсам к центру цеха серебристый контейнер с телами умерших, базовым материалом для создания тварей. Когда мастера варили швы, закрепляя на трупах металлические части будущей брони, от тех еще шел пар. Они прошли три цеха. Один из цехов был полностью отведен под создание мародеров. Сахарматы получили свои полсотни крыс. Дио мог бы поклясться, мастера работали над телами тех, кого он сам добивал ударами ножа, избавляя от мучительной смерти в огне пожара. Вспомнилась оброненная скалом фраза о том, что нижний этаж, а вместе с ним и крысиное логово выгорели дотла. Сахарматы работали наверняка и не упускали своего. Диос содрогнулся, представив, на что способны армии бессмертных крыс. Зоны сдвигов станут открытой территорией. Оттуда, прямо из эпицентра сталкивающихся, наплывающих друг на друга реальности, можно будет вынести все. Худые гибкие тела крыс, привыкшие пробираться сквозь немыслимо узкие щели в развалах, защитит броня. Они переживут любое обрушение и смогут выбраться из-под завалов невредимыми. Им не понадобится больше респираторы. Механизм, фильтрующий бетонную пыль, сплошной стеной поднимающуюся в точках сдвига, станет неотъемлемой частью их тела. Они не будут знать страха и сделают все, чтобы добыть для своих новых хозяев так необходимые им ресурсы. Здесь, среди летящих во все стороны капель расплавленного металла, среди грохота работающих прессов, формующих металлические листы в пластины брони, Подвиск токарных станков, снимающих тонкую металлическую стружку с деталей, предназначенных стать частью человеческого тела, раз и навсегда менялся лик города. Город, каким знал его Дио, доживал свои последние дни, и никто из его обитателей даже не подозревал о нависшей над ним угрозе. «Смотри!» – говорил каждый взгляд Марта, брошенный через плечо. «Смотри!» – и Дио смотрел, не в силах отвести глаз. Во втором цеху он увидел то, чего ждал и боялся. Там мастера слова работали над телами губителей, до боли знакомые лица людей, которых он, казалось, не замечал раньше. Ударная группа, в гибели которой скал обвинил Дио. Все они были здесь. Все, кроме Жонова, Поправил себя Дио, и мысль это принесла некоторое облегчение. Позволило пройти весь цех так, чтобы не дрогнул ни один мускул на лице. Март следил реакцию Дио. Ликан шел чуть впереди, но Дио мог поклясться, тварь следит за ним затылком. Слышит каждый вздох и учует запах страха, если Дио поддастся ему. Нутро третьего цеха было завешено чуть колышащимися полотнищами пожелтевшего от времени полиэтилена. Невозможно было рассмотреть, что творилось там, за длинными шелестящими зависями. Метались грязно-серые тени работающих людей, чистым белым светом горела гудящая электрическая дуга. Март прибавил шагу, проходя мимо. Он не хотел, чтобы Дио успел рассмотреть хоть что-нибудь. Дио и сам уже жаждал вырваться, наконец, с этой фабрики смерти, создающей машины из некогда живых людей. Больнее всего было осознавать, они сами пустили эту заразу в город. Позволили присосаться, словно пиявки. Сами питали возрастающую армию схарма, продавая бойцов на арену отдав ночные улицы тварям и не задумываясь, куда пропадают люди, и почему в городе почти не осталось мелких банд, кочевавших некогда по окраинам. За стенами цехов моросил мелкий, противный дождь. Серая, затянутая сплошной пеленой туч неба, низко нависала над короткими толстыми трубами предприятия. Из одной кустыми клубами валил белый дым. Дио отвел взгляд. Над озером, ярко-белые на фоне серых туч, Пронзительно крича, носились чайки. Свежий ветер бросал дождевую пыль прямо в лицо. Дио провел ладонью, сметая капли. Почувствовал, как вместе с водой утекает сковавшие мышцы напряжения. По плечам прошла невольная дрожь. Дио дернул молнию, застегивая куртку под подбородок. Сунул руки глубоко в карманы, лишь теперь ощутив, как заледенили пальцы. Зашагал вслед за Мартом, успевшим уже уйти далеко вперед. Ликан шел прямо через лужи. Дио обходил заполненные водой колдобины. У него были новые, уже поношенные, но еще прочные ботинки, а он привык к бережному обращению с вещами. Просторная заводская территория, ограниченная с одной стороны берегом озера, с другой стройными рядами цехов, оставалась пустынна. Внимательный взгляд выхватывал укутанную в длинный прорезиненный плащ фигурку под козырьком небольшого отдельно стоящего строения. Огонек сигареты в темном провале распахнутой двери. Но весь тот люд, что поразил Дио в тот день, когда флегон подвез их на дрезине, теперь прятался от непогоды под худыми крышами зданий. Дио мог попытаться скрыться. Сделать это сейчас, когда Март ушел так далеко, не представляло никакого труда. Вот только Дио уже не видел в бегстве никакого смысла. Март ясно продемонстрировал ему, какая судьба уготована городу. Путей назад не оставалось никаких. И Дио бездумно шел вперед. Ему пришлось поторопиться, когда Март завернул за угол здания. Не оглядывается, подумал Дио с горечью, осознавая, что все увиденное связало его по рукам и ногам, не оставив никакого выбора. Но когда Дио, перепрыгнув очередную лужу, пробежал по узкой сухой полоске над стеной цеха и поднял взгляд, то замер, как вкопанный, отшатнувшись невольно. Там в распахнутых воротах стояла на рельсах, кутаясь в облаках пара, огромное металлическое чудовище. Механизм и близко не походил на автомобили, которых Дио вдоволь навидался на улицах, и лишь отдаленно напоминал электропоезда из депо. Одновременно Дио знал откуда-то, что эта штука называется паровоз. Черная закопченная морда машины смотрела на мир на ярко-красной краской глазом с харма. Из-под низкого тупоносого рыла Клубами вырывался белый пар, а из толстой трубы валил черный дым. «Губитель!» – прошептал Дио, невольно делая шаг назад. Из черного провала ворот, из белых клубов пара, появилась фигурка, в которой Дио без труда узнал флегонта. Схормат нес что-то, бережно держа ношу обеими руками. Дио сощурился, пытаясь рассмотреть пристальный, но плотная пелена дождя скрадывала детали. Дио решительно двинулся вперед. С каждым шагом по груди его разливалась тупая, мнующая боль. В руках Схармат нес склянку, в которой билось, пульсируя, опутанное проводами, сердце Дио. Дергался, при каждом сокращении, короткий, толстый обрубок арбалетного болта, завязший в правом предсердии. Март подошел к флегонту вплотную, сказал ему что-то, Схармат не ответил. Он смотрел прямо на Дио, глаза в глаза, и чем ближе тот подходил, тем дальше выставлял флегонт свою колбу, будто пытался закрыться ею. Лицо его исказило гримаса страха. Март бросил быстрый взгляд через плечо, а потом рявкнул. «Флегонт!» Окрик подействовал. Схормат вздрогнул, отдернул колбу обратно к себе, почти прижав ее к груди. «Стоять!» – крикнул он визгливо. Идио запнулся вдруг, будто налетев всем телом на невидимую преграду. Ноги подкосились внезапно, а в глазах поплыли черные пятна. Дио с трудом проталкивал в легкий воздух, дыхание со свистом вырывалось сквозь стиснутые до скрипа зубы. Ладонь сама прижалась к грудине, селись унять нестерпимую, пронзающую боль в сердце. «У меня нет больше сердца», — подумал Дио. «Больше? Нет». Разум заволакивала сплошная черная пелена. Дио почувствовал под коленями мокрую землю, распахнул глаза шире, но не увидел собственных рук, окунувшихся в грязь. «Хватит!» Голос Марта оставался спокоен, но боль не отпускала. «Хватит!» Март чуть повысил тон, и лишь тогда все прекратилось так же внезапно, как и началось. Пошатываясь, Диу поднялся на ноги. Рот его был полон крови. Пытаясь справиться с болью, он прокусил губу и даже не заметил этого. Потрогал языком кровоточащую рану. Прочистил горло и сплюнул под ноги флегонту. «Это твое сердце!» Сказал Март. «Не пытайся бежать!» Мы убьем тебя, как бы далеко ты не находился. Исполни приказы, если не хочешь снова испытать боль. Будь покорен, остальное зависит только от тебя. Если ты поможешь нам добровольно, твоя судьба может измениться к лучшему. Все это было произнесено абсолютно ровным, бесстрастным тоном. Завершая, Март обернулся к Схармату. Флегонт, отвечайте за него головой. Дио смотрел, и в голове его крутился только один вопрос. И стоило труда не выпалить его вслух. Я нужен Леку здесь. Март будто бы прочел его мысли. По губам Лекана скользнула мимолетная усмешка. Развернувшись, он зашагал прочь. Дио проводил его взглядом, ощущая странную опустошенность. С уходом Марта обрывалось что-то большое и важное. Хотелось крикнуть «Вернись! Я не закончил с тобой!» Тварь сумела протащить его где силой, где хитростью, по пути, которого Дио так хотел избежать. Сам же Март так и остался загадкой. Дио не мог с уверенностью сказать, кто он такой и какие цели преследует. Ему чудилось в ликане некое двойное дно, докопаться до которого так и не удалось. «Тварь!» – выдохнул Дио, обернувшись наконец к флегонту. Тот отпрянул, выставив колбу перед собой. В глазах его прескался страх. Он мог управлять Дио, причиняя ему невероятную боль, но он все равно боялся его. Дио скривил губы в горькой усмешке. Флегонт отпрянул еще, взвизгнул. Пошел вперед и без фокусов. Дио, медленно стараясь лишний раз не нервировать с Хармата, прошел мимо к окутанной парам машине. Волна раскаленного воздуха ударила прямо в лицо. Дио зажмурился невольно, а когда открыл глаза, увидел состав из трех обычных купейных вагонов, разгромленные останки которых десятками догнивали на путях в депо. Эти были подновлены и окрашены все той же черной краской, что и сам паровоз. По три толстых длинных трубы были приварены на уровне окон каждого вагона. У лесенки, ведущей к дверям второго вагона, стоял караул. Еще четверо составляли оцепление. Дио едва не присвистнул, он впервые видел столько живых тварей разом. Состав этот, очевидно, представлял для схарматов огромную ценность. Либо сам состав, либо то, что в нем перевозили. Дио покачал головой. Он не питал иллюзий и не считал себя такой уж важной персоной, понимая, его пустят в расход, как только возникнет такая необходимость. Флегонт сделает это с легкостью и, наверное, даже с удовольствием. Жизнь Дио держал в своих трясущихся руках недалекий, импульсивный и очень трусливый человек. Схватившись за поручень, Дио бросил короткий взгляд через плечо. Флегонт стоял на платформе, прижимая груди к груди колбу с сердцем. На губах его блуждала улыбка. Дио вспрыгнул на подножку, вступил в тамбур. Один из часовых полез следом, и под долом автомата Дио был припровожден в купе. Дверь за ним захлопнулась с металлическим лязгом, а после раздался звук задвигаемого засова. Дио огляделся. Внутри вагон мало чем отличался от тех, которые он видел в депо. Такой же обшарпанный изнутри, с торчащими из стен обрывками проводов. Но у окна сохранился откидной столик. На одной из нижних полок был раскатан жиденький матрас. А под потолком тускло мерцала бледно-желтым светом лампа в грязном плафоне. Обессиленный Дио почти упал на полку и уснул, едва голова его коснулась матраса. Проснулся он далеко за полночь, когда поезд шел уже, стуча колесами на стыках рельс. Вагон покачивался, убаюкивая, и некоторое время Дио просто лежал, пялись незрячие, в испертненный желтоватыми потеками потолок. Лампа трещала, гасла, то и дело, и проснувшись окончательно Дио спрыгнул на одну из верхних полок. Потянувшись, без труда снял плафон и вынул белесую трубку из паза. В купе стало темно. Зато за окном проступили вдруг разом, надвинувшись со всех сторон бегущие мимо сплошной чередой стволы сосен. Дио спрыгнул вниз, отряхивая ладони, присел на полку и облокотившийся столик уставился в истине черную темень. Он просидел так до самого утра, бездумно считая столбы линий электропередач. Дойдя до тысячи, он сбился со счета и дальше уже просто смотрел за окно, пытаясь осознать, насколько велик мир на самом деле. И как мал казавшийся ему огромный город. Только теперь Дио понял, как глупо было надеяться пройти лес в одиночку. Оказалось, он просто не представлял себе, что такое сотни и сотни километров сплошных деревьев. Он никогда бы не смог добраться до кудисников из оленях ручьев. Он просто сгинул бы бесследно в чащубе. Под утром неприступная стена сосен поредела. Вынырнул из тумана и тут же сгинул крохотный заброшенный поселок, притулившийся между лесом и железной дорогой. Ни огонечка не помаргивала в окнах. Сквозь крыши одноэтажных домов тянулись к небу раскидистые ветви деревьев. Паровоз издал пронзительный свист, и Дио увидел стаю диких собак, спасающихся бегством в лесу. Огромные лохматые дворняги, вроде тех, с которыми кочевала по городу банда зверей. Когда солнце разогнало туман, робко зазолотившись в редких просветах между деревьями, поезд миновал небольшую горную гряду, пройдя в узком тоннеле у двух близко стоящих скал. Здесь паровоз сбросил ход, медленно продвигаясь в тесном, поросшем мхом коридоре. Было слышно, как осыпается шурша со склонов каменная крошка, крупная скатившаяся с вершины валуны лежали совсем близко от путей. Дио привстал и, упершись ладонями в стекло, силился разглядеть участок дороги, по которому шел поезд. Давно не подновлявшийся путь, доживал свои последние дни. Еще пара лет, и ни один состав уже не сможет пройти здесь, подумал Дио, садясь обратно. Поезд миновал горную гряду и побежал веселее, спускаясь в небольшую долину, раскинувшуюся меж подножьями высоких гор как на ладони открылся крохотный городишко, окруженный заплатами неровно нарезанных огородов и перечеркнутый наискось лентой реки. Маленькие бревенчатые домики до двух-трехэтажные каменные строения, редко попадавшиеся среди них, выглядели необычно для глаза привыкшего к пятиэтажкам мегаполиса, его свечкам и небоскребам. Только поодаль у самой реки возвышались, нависая над городком, останки полуразрушенного комплекса, занимавшего приличный кусок земли. Место это невольно притягивало взгляд. Дио рассматривал его до тех пор, пока поезд не спустился с пригорка в долину. Группа строений, соединенных одной стеной, производила странное впечатление. Они будто бы были сложены из останков других зданий, настолько пестрой казалась кладка. Следы разрушений затушевало время. Уже сложно было сказать, где стены обрушились от взрывов, где их раскрошили корни и ветви деревьев а где местные жители растащили останки на фундамент для своих жилищ. Но Дио мог бы поклясться, эти здания обрушились не в результате сдвига. Он слишком хорошо знал, как действует сдвиг, сминая пространство и прессуя все находящееся в нем. Здесь же дома разметало так, что останки их до сих пор угадывались на приличном расстоянии от комплекса. За неровной стеной угадывалось другое и вовсе несуразное строение. Дио прищурился, вглядываясь. Рельсы свернули в сторону, и темная громада зданий ушла из поля зрения. Побежали мимо крохотные делянки. Люди, копавшиеся на них, провожали поезд глазами, глядя на него из-под ладони. Но было заметно, что зрелище это не в диковину здесь. Многие даже не разгибали спины, Дио смотрел, пытаясь понять, чем они заняты. А поезд все больше забирал в сторону от поселения, сбавляя одновременно ход. Когда вагоны вновь нырнули в узкий лесной коридор, а мимо медленно потянулся на стил... Деревянной, сколоченной сравнительно недавно платформы, Дио понял, что они прибыли наконец на место. Но за ним долго никто не шел. Мимо пробегали какие-то люди, слышались крики и грохот, из первого вагона сгружали что-то и, судя по звукам, увозили прочь на машинах, созданных мастерами слова. Прошел человек, толкая перед собой тележку с двумя большими клетками, полными голубей. Птицы беспокойно били крыльями. Вскочив, Дио припал к окну. В мертешении перьев ему почудился проблеск стали. Раздался металлический лязг, и дверь за спиной распахнулась. А на платформе перед окном появился флегонт, вцепившийся в колбу с сердцем. Он приподнял ее, демонстрируя Дио, и мотнул головой, приказывая «выходить». Дио усмехнулся и шагнул вон из купе. В длинном коридоре, почтительно держась на расстоянии, стоял человек, вооруженный автоматом. Самый обычный человек, парень лет 25, которого Дио не видел раньше. Но в глазах этого человека ясно читался страх. Человек с такими глазами мог не задумываясь нажать на гашетку, и в тесном пространстве вагона у Дио не было никаких шансов. Дио развернулся и пошел к выходу, стараясь не спешить и не делать резких движений. Флегонт ждал его снаружи. Дио скользнул по нему взглядом и обернулся посмотреть на платформу, но та уже была пуста. На грунтовой дороге, полускрытая длинным деревянным сараем, стояла всего одна машина. Странная помесь легковушки и грузовика, собранная из подручного хлама в мастерских слова. Флегонт издал какой-то звук, и Дио вновь обернулся к нему. Лицо с хормата побагровело. Было видно, что тот ищет и не находит слов, задыхаясь от возмущения. Пальцы его тискали округлые бока колбы, оставляя на той мутные разводы. «Смотри, не разбей!» сказал Дио, усмехнувшись криво. «Я гляжу, ты прям сроднился с нею». «Поговори мне еще!» Флегонту с трудом удалось совладать с собой. Его ответ прозвучал глухо. «Вперед!» Он качнул колбой по направлению к машине. Дио развернулся и пошел. Он не хотел испытывать терпения с Хармата, доподлинно зная, как ограничены его запасы, но собирался держать этого человека в постоянном, непрерывном напряжении. Надеясь, что так тот скорее допустит ошибку. Еще во время операции Дио понял, страх развязывает с хормату язык, и тот начинает болтать, совершенно не контролируя себя. Однажды тот сам расскажет ему, как работает этот чертова колба. Человек с автоматом пробежал мимо, придерживая болтающееся оружие, и распахнул дверку кузова. Другой человек, дожидавшийся их у машины, шагнул навстречу, поднимая руку в приветствии. «Флегонт, друг мой, наконец-то!» Он улыбался широко, но глаза его оставались холодны. «Вот уж не думал, что лек отпустит вас от себя!» Дио сглотнул улыбку. С Хармата не жаловали здесь, и Дио только что стал свидетелем первого пробного удара, нанесенного осторожным противником. «Ты вернулся без своего покровителя. Почему же он отослал тебя прочь?» Говорили глаза встречающего, и Флегонт запаниковал. Я привез ключ к лабиринту, ответил он тоном, преисполненным превосходства. Близок час, когда великий Схарм покинет свою темницу, чтобы встать во главе армии бессмертных воинов. Неужели? Встречающий впервые скользнул взглядом по Дио и тут понял, кого здесь следует по-настоящему опасаться. Человек этот совсем не жаждал выпускать из темницы своего божественного повелителя. Текущее положение вещей... Когда схарм томится в своем загадочном заточении, Олег пытается покорить далекий город, устраивала его больше. Да, Флегонт был как всегда слеп. Я первый буду приветствовать возвращение великого схарма. Ничего не ответив, человек шагнул к машине и достал из кабины клетку с голубем. Сообщу Олегову, что вы благополучно добрались, пояснил он, вынимая птицу. Конвойный, томившийся у распахнутой двери кузова, очевидно устал ждать и робко подтолкнул Дио в спину дулом автомата. Тот не стронулся с места, во все глаза глядя, как человек поддевает ногтем и открывает грудину птицы, словно какую-нибудь шкатулку с секретом, обнажая работающие мехасы внутри. Голубь в руках человека тоже был мертвой лековой тварью. Дио стоял ошарашенный внезапным озарением. Он понял, наконец, как с Хармата отслеживали все творящееся в городе и откуда они узнали про третьего волка. Человек вложил в грудь птицы свернутую бумажку и подкинул вверх тельце твари. Голубь забил крыльями, поднимаясь выше, диву проследил взглядом его путь. Птица улетела в противоположную от города сторону.